Третье. Акуджава устал отвечать в интервью на вопрос о причинах своего перехода к исторической прозе. Хотя ни разу, кажется, не дал исчерпывающего ответа и отлично это сознавал. Действительно, в том, что прославленный советский поэт с гитарой вдруг принялся писать исторические романы, есть неожиданность, зигзаг, ход коня. Проза поэта всегда неожиданна для его поклонников. Проза откровенней, прямее проявляет авторскую личность. Видимо, поэтому, что стихи все-таки посылаются, отыскиваются в платоновских пространствах, а проза делается из себя. При всей искренности любой лирики тут можно спрятаться за лирического героя. Проза выдаёт тебя на уровне интонации, словоупотребления, использованного опыта. Проза большого поэта всегда не то, к чему привыкли. Но даже на этом фоне глоток свободы и похождения Шипова необъяснимый прыжок в сторону. Один раз в интервью Ирине Ришиной Акуджава пытался сформулировать причины перехода на историческую прозу. «Я часто думаю об этом, но точного ответа найти не могу. Нашел однажды удобную формулу, Чем лучше знаешь свое прошлое, тем легче предвидеть свое будущее. Но с помощью афоризма, как известно, немногое объяснишь. Если же говорить серьезно, то две вероятные причины нечетко, как в тумане, маячат передо мной. Первая из них, мне кажется, вот какая. Лет пятнадцать назад у нас значительно усилился интерес к отечественной истории. Появилось много новых специальных исследований. Резко возросло число завсегдатаев букинистических магазинов. Мемуары и письма деятелей минувших времен пошли на вес золота. Внезапно читателям почему-то понадобилось знать, умер Николай I от очередного недуга или наложил на себя руки, убоявшись позорного исхода Крымской войны. Ну что ж, повышенный интерес к истории вещь полезная, а люди, испытывающие его, достойны всяческих похвал так почему же и мне не быть подверженным эпидемии? Вот я и болею. Вторая причина, если не ошибаюсь, такова. Есть литераторы, которые могут описывать только то, что пережили сами. Есть такие, которые, напротив, наиболее удачливы в своих работах, рожденных из пены фантазии и вымысла. Есть литераторы для пера которых вчерашний день теряет свою привлекательность, и только торопясь по свежим следам событий, они создают свои произведения. Я много лет проработал в газете, но ушел из нее, ибо самым трудным для меня было описание того, что я вижу в данный момент. Мой первый опыт в прозе, повесть «Будь здоров, школяр», родился через 18 лет после самих событий. Его уже в известной мере можно считать историческим. Итак, недостатки моей натуры плюс увлеченность отечественной историей — вот, пожалуй, две причины, о которых следует упомянуть. Литературная газета с 17 ноября 1976 года. Этот текст с большой вероятностью атрибутируется как Акуджавовский. Видимо, это фрагмент интервью, данного вообще-то в порядке личной беседы, он считал важным и написал лично. На лицо все приметы его витиеватой прозы. Рождённый из пены фантазии и вымысла, почему же и мне не быть подверженным эпидемии, лет 15 назад, 1961 год. Произвольная точка отсчёта, поскольку мода на ретро началась в советском обществе позже. А повальный интерес к истории, в частности среди литераторов, был во многом связан с тем, что прямой разговор о современности отнюдь не поощрялся. Тогда-то в 1965 году и возникла литературная серия «Пламенный революционер». Владимир Войнович прямо утверждал в автобиографии, что она была создана, чтобы отвлечь внимание фрондирующих писателей от реальности. Одной из первых и наиболее популярных книг этой серии стал Акуджавский «Глоток свободы». Он же бедный Амвросимов. Упоминание о смерти Николая I в интервью. 1976 года, вполне понятно. А Куджава как раз закончил первую книгу «Путешествия дилетантов», до полной публикации, которого оставалось три года, и Николаев входил в круг его размышлений. Отчасти обращение к сороковым-пятидесятым годам XIX века диктовалось именно тем, что это один из сравнительно немногих, если вглядеться, то многих примеров неэффективности русской диктатуры. А Куджава наверняка слышал разговор о том, каких блестящих результатов достигает в России палкой. И Николай Палкин в этом смысле не менее блестящее продвижение этих имперских теорий. Николай I не просто проиграл Крымскую войну, он вообще сдал страну Александру II не в лучшем виде. В ней закипало общественное негодование, раздел Петрашевского не смогло всем заткнуть рты. И упоминание этого периода в интервью 1976 года само по себе знаково. Что до приведенных причин, Акуджава, Куджава, по уклончив. Дело не в том, что он не может писать о современности. Как раз полуудача фотографа Жоры наглядно объясняет причины его перехода к историческим фантазиям. Мы уже писали о том, что в некотором смысле его проза – До-психологично она существует словно до русского реализма, принадлежа эпохе романтизма или даже сентиментализма, где герой мало рефлексирует и почти не эволюционирует. А Куджава и нереалист. Не зря он называл свои романы историческими фантазиями. В Шипове и даже в Дилетантах много прямого гротеска, да и в свидании с Бонапартом хватает абсурда. Однажды культуролог Андрей Шемякин высказал мысль о том, что кинематограф Параджанова статуарный, коллажный, в сущности, докинематографичен. В нем преобладает застывшее, а не движущееся изображение. Это же верно применительно к прозе Акуджавы. Сюжетное движение в ней не имеет ничего общего с традиционной фабулой русского психологического романа. Все развивается как во сне. Герои движутся в вязкой среде – замедленно сопровождая каждое решение старомодными восклицаниями. Фабула либо отсутствует вовсе, как в бедном Амвросимове, либо сводится к путешествиям-перемещениям, как в Шипове и Дилетантах. Да и название путешествий Дилетантов недвусмысленно отсылает к сентиментальному путешествию Стерна. Это самый древний способ организации повествования. Герой ездит, когда автор либо затрудняется выдумать динамичный сюжет, либо испытывает проблемы с описанием их психологической эволюции, именно потому что такая эволюция принадлежит к фабулам более высокого порядка. Развивался так-то сложнее, чем поехал туда-то. Проза Куджавы в лучшем смысле слова архаична. Она наследует традиции русского романтизма, недоразвившегося и словно придавленного толстенными томами усадебной и разночинской прозы второй половины XIX столетия. Так ужало оттуда, оттуда интересова к этой эпохе. Он не хотел и не умел писать об идейных эволюциях и психологических метаниях. Его песенный поэтический стиль всегда тяготел к примитивизму, к экономии средств, к лаконичной формуле и статичной картинке. Это не умение и не желание погружаться во внутренний мир героя и в причудливые закономерности его судьбы целиком отданный на откуп фортуни и проведению, он компенсирует бесконечными фиоритурами и украшениями. В этом смысле утонченное стилизаторство его исторической прозы не столько украшения, сколько бегство. Он не умеет перевоплощаться. Быть другими, писать изнутри других, как называл Толстой, это нехорошо и неплохо, такова природа его дара. Эта изобразительная скупость, а также отсутствие психологизма, компенсируется в его прозе стилистической избыточностью, многословием, создающим ощущение вязкости. Иногда эта вязкость тяготит читателя, как в бедном Амвросимове, иногда работает на замысел, создавая эффект кошмара замедленного движения, как во сне, когда надо бежать, а мы еле движемся, так обстоит дело в путешествии дилетантов. Мы толком не знаем, что делается в душе Пестеля. Он дан глазами Амвросимова, который уж точно не умеет проникать в чужие мотивы. Нам категорически непонятно, что нашла лавине в Мятливе и как развивалась ее сумасшедшая страсть. Мы вряд ли поймем причины влюбленности Варвары в Волкова, поскольку даже повествуя об этом от первого лица она отделывается охами, ахами и кивоками. Внешнее движение всегда преобладает над внутренним, стилизация над анализом, и даже исторические детали немногочисленны, да вдобавок всегда подчеркнуты из хорошо известных открытых источников. Акуджава пишет не романы в традиционном смысле, а симфонии, где композиция важнее фабулы, а интонации выше смысла. Собственно, она высокопарная и трогательная, и есть смысл, основа авторского послания. Это именно другая проза, и судить ее следует по законам, принятым в 20-е и 40-е годы XIX -го века. К сожалению, встать на позицию тогдашней критики почти никто из современников Худжавы не мог, потому его проза долго оставалась непонятой, причудая гения, которому вдруг надоели стихи и песни. Рассмотрим контекст. Во второй половине шестидесятых умолкает русская эстрадная поэзия. Литературе и в первую очередь стихам, поскольку они всегда оперативнее, приходится сталкиваться с серьезными вызовами. Нужно осмысление переломившего за времени. Многие продолжают писать инерционно. Наиболее заметна эта инерция в стиле у Евтушенко, даже. В его лучшем сборнике второй половины шестидесятых катер-связи видны декларативность и самоподзавод, хотя и шедевр. На первый план выходят поэты второго ряда, оттесненные поначалу более громкими собратьями. Выясняют, что у них запас прочности побольше и мысли поглубже. Оттеснив не только Слуцкого, но и младших товарищей числа шестидесятников, стремительно набирает... Известность ироничный Самойлов. Восходит имя Арсения Тарковского, усиленное славой сына. Лучшую книгу кинематограф публикует в 1970 году Левитанский. Что до признак голосов прекрасного времени, закончившегося столь быстро, очевидно и бесславно, они пребывают в мучительном формальном поиске, понимая, что на самоповтор до этого не уедешь. Все-таки... Все они были первоклассными авторами, потом на пике творческой формы. Евтушенко пробует писать прозу. В его новых поэмах огромные, по большей части, репортерские или автобиографические прозаические куски чередуются с собственно-поэтическими. Вознесенский экспериментирует с изобразительной поэзией и абсурдом. Затяжной творческий кризис переживает Ахмадулина, на семь лет фактически выселенной из вселенной новеллы Матвеева. Ей приходится сдать московскую квартиру и уехать в сельский дом на Сходне, поскольку после нескольких подписанных писем и крамольных песен ее оригинальные стихи практически не печатаются, а переводы кормят скудно. Вскоре начинает череда отъездов. Даже Высоцкий с 1973 года пишет меньше, хотя и лучше, добирая энергию за счет бешеной саморастраты, неумолимо ведущей к роковому итогу. А Куджаев же пытается ответить на вечные русские вопросы в исторических романах. Это не бегство, а скорее подкоп, решимость забрать глубже в поисках роковой неувязки, извращающей все русские утопии и возвращающей общество к прежнему скотству. Как знать, если блок выучился писать прозу, а он пытался, может быть, и он смогу пережить молчание, если бы он дожил до сорокового или сорок пятого. Какие стихи могли бы прочесть? Как бы то ни было, историческая проза становится для Куджавы спасительным и с 1968 года основным литературным занятием. Вечера проводятся отныне не чаще раза в полгода, новые песни пишутся не чаще, в 1972 году и само имя его кратковременно оказывается под запретом. Так что и уединенные сочинения исторических фантазий в домашнем затворничестве выглядят наилучшим выбором. Писал он, по собственному признанию, лежа на левом боку, очень мелко. «Чем мельче почерк, тем больше наслаждения испытываю», — признавался он в 1982 году в ответах на анкету литературной Грузии, понимая, что на родине предков оценит самоиронию кавказский эскетизм. Вечером перепечатывал, утром иногда выбрасывал, иногда правил. Начало работы всегда трудно, нужно влезть в шкуру, найти ключ. Середина пахнет катастрофой. Все перепуталось, поступки героев непредсказуемы. Конец отдаляется, потраченный аванс снится ночами. Завершение работы обычно самая приятная часть, когда ничего не надо придумывать, все свершается само собой вдохновенный и стремительно. На вопрос же ставитель во перед собой какие-нибудь музыкальные ритмические требования, ответил вовсе издевательски: "Никаких требований к себе, кроме нравственных. Достаточно с меня требований от окружающих".